Главное, что всеобщее внимание, включая даже участников оркестра, которые по этому случаю и, кстати, единственный раз за всю историю своего существования сбились, было приковано к одному невероятному событию, сопровождавшемуся еще более невероятным тявканием и всеобщим гамом. А состояло оно в том, что вполне респектабельная перекормленная балонка Спокойно спавшая с одной стороны от эстрады, внезапно свалилась откуда-то сверху и прорвала зонтик одной из дам, стоявшей по другую сторону эстрады. При этом из-за экстремальной скорости движения по воздуху на состоянии собачки это почти никак не отразилось. И произошло это в наше сумасшедшее время, когда все хотят стать медиумами и полны глупейших предрассудков. Люди повскакивали с места, стали натыкаться друг на друга, скамьи попадали, прибежал полицейский. Каким образом все утряслось, я не знаю. В тот момент нас гораздо больше волновало, как бы побыстрее ускользнуть незамеченными из поля зрения пожилого господина на лавочке так что лишних вопросов мы задавать не стали. Стоило только жаре, головокружению и тошноте отступить, а нам понять, что уже можем двигаться, как мы тут же поднялись и, пробираясь сквозь толпу, отправились назад, к дому гиберне. И уже уходя среди всего этого шума, я очень отчетливо расслышал, как господин, сидевший рядом с дамой, чей зонтик пострадал, обрушивал несправедливые угрозы на голову служащего с надписью «Инспектор» на фуражке. «Если не вы бросали собаку, то кто же тогда ее бросил?» — вопрошал он. Внезапное возвращение в мир движений и знакомых звуков и естественное беспокойство за себя — Наша одежда все еще не остыла, белые брюки гиберне спереди приобрели от перегрева коричневатый оттенок, помешали мне вести те детальные наблюдения, которым я питаю склонность в исключительных ситуациях. Во время этого возвращения я и в самом деле не подметил ничего, что представляло бы научную ценность. Пчела, конечно, исчезла. Я поискал глазами велосипедиста, но когда мы вышли на Сангейт-Роуд, он уже скрылся из виду. Однако Шарабан со всеми его пассажирами, теперь живыми и подвижными, грохоча на большой скорости, продолжал свой путь и уже поравнялся с церковью. И все же мы заметили, что на подоконнике, через который мы вылезали, остались следы а отпечатки наших ног на дорожке с гравием были необычно глубокими.